Глава четвертая Солнце начало вовсю припекать, а я с друзьями стою возле селища Маруши и наблюдаю за творящейся суетой. На улице находятся все, от мала до велика, и все они работают. Ведь с промысла пришли с уловом, за плетнем находится несколько подвод, забитых рыбой и бочками, в которых еще живая рыба. Запах стоит невозможный, дорезив глаза. Смотря на все действо, которое происходит перед нами, я протянул вслух. — Да, без работы не останемся, и голодными тоже. — Это ты верно заметил, не останемся, — вслед за мной вздохнул Гален. Как только нас заметили, сразу припрягли к работе, а ее хватало, у рыбы надо было удалить потроха, а у крупной еще и жабры. А если этот треска, так и печень отдельно. Потом промыть в воде, а уж дальше засолка в бочке на пару дней. И уж после того, как она просолится, часть пойдет на сушку, часть в коптильню, а часть так и останется в бочках. Почему сейчас? Так на улице достаточно тепло, и рыба сможет быстро высушиться. К тому же в августе начнут сторжище, и часть рыбы повезут на продажу. Возможно, под конец августа или в начале сентября вновь пойдут на промысел. Почему такая спешка? Так рыбы много, а на улице жарко, не хочется свой труд обесценивать. А рыба на такой жаре, обработанная может достаточно быстро протухнуть. того и спешка, чтобы заготовить как можно больше. Рыбы в бочках это не касается, но и она долго там не продержится. Вместо нормальных ножей у нас скорее заточенные полоски стали, не из лучшего металла с ужасными рукоятями. А вместо разделочных столов пеньки. Вокруг целый рой мух и другой летающей гадости. А главное запах рыбы. Как он раздражает, и даже спустя час или два невозможно к нему привыкнуть, а спустя пару часов от него начинает делаться дурно. Но останавливаться нельзя, надо работать, здесь все пашут, не разгибаясь, и работа поставлена на поток. Быстрые перекусы снова задело, а когда солнце уже пошло в закат, начали разводить костры для освещения, работа продолжилась. Постелили нам с ребятами на улице, и перекусив едва просоленной рыбой, мы звалились спать, обессиленные, воняющие с головы до ног. И следующие дни просто слились, работая и сплошная заготовка рыбы. Единственные нам иногда позволяли отдохнуть, предлагая таскать дрова для коптильни или собирать хворост вблизи селения. К запаху рыбы я смог привыкнуть, а как иначе, если рыбой воняло все, абсолютно все. А меню наше вообще выше всяких похвал было. На завтрак рыба, на обед рыба и на ужин снова рыба. И это было весьма неплохо. Да, меню однообразное, индоедало, но оно было, была еда. Не приходилось засыпать голодом, не прилипало брюхо к позвоночнику и не приходилось напиваться воды вдоволь, чтобы заглушить на пару часов это чувство. И можно было нормально уснуть. И не мечтать, что вот завтра ты сможешь раздобыть еды, чтобы поесть. Мне еще таким же парням вокруг. Да, еда была однообразной, но сытная и в меру вкусная. А так как шла с готовкой засолка рыбы, то соли в еде хватало. Горькой и серой, но все же хватало. А не как когда утку готовил без капли соли, совершенно пресную. На третий день мы уже ложились, зная, что наша работа кончилась, рыба заготовлена, и завтра мы идем обратно. Через пару дней можно будет вернуться, и нам дадут уже сушеные рыбы, весьма обильно. Но есть хочется каждый день, и есть хорошо. А еда – вещь такая, как и деньги, имеет свойство быстро заканчиваться, если нет постоянных способов добычи этих ресурсов. Так что в скором времени этой добычей нам и придется заниматься. Однако в лесу, да еще и летом, оставаться всегда голодным надо еще умудриться. Многое, конечно, от удачи зависит, но прожить и без инструмента можно. Не особо хорошо, но можно. Утром, наложив еды в плетенке и поблагодарив за оказанную помощь, нас отправили обратно. Ярамир, постой. На выходе из селища меня остановила Маруша. Да, Маруша, вам еще нужна от нас помощь? Нет, вы славно потрудились и хорошо помогли. Вот, держи, это тебе подарок. И протянула мне старенький бурдюк, выполненный из кожи. Это был поистине дорогой подарок, особенно в тех условиях, в которых мы живем в лагере. И чуть что, теперь не придется бегать до родника, да и в лес можно будет подальше ходить. Бурдюк, он же мех, был небольшой размером. На мой взгляд, туда войдет чуть больше литра воды. Взяв дар в руки, я поклонился в пояс. «Благодарю, матушка Маруша». Она потрепала меня по волосам и погладила по плечу. «Ну все, беги, вон тебя уже заждались». Она кивнула на моих друзей, а в глазах у нее стояла грусть и какая-то застарелая боль. Кивнув, я направился к друзьям, сам рассматривая михая потертую уже старую кожу, швы, сделанные из пеньки. Возможно, это принадлежало ее погибшему сыну или даже мужу, а она мне подарила. Действительно, дорогой подарок. При возвращении в лагерь парни звалили спать, все-таки марафон по заготовке рыбы дался с трудом. Я же, преодолевая лень, устроил себе водяные процедуры, мойку и стирку. Вьевшийся запах рыбы меня раздражал. И, дождавшись, когда одежда немного просохнет, также завалился отдыхать в шалаше. Проснувшись от шума на улице, я выбрался ребят рядом не было, да и весь народ шел в сторону шума, что-то обсуждая. Выйдя на пушку, я увидел около семи груженных телег. По две возле каждого лагеря а еще одна ехала от лагеря к лагерю, Из нее спора разгружали мешки. Народ столпился и с интересом рассматривал, что же из них выгружают. Пробравшись поближе, я увидел, что возле шатра наставника лежит куча мешков, а из телег весьма споро под его руководством выгружают щиты и копейные древки. Возле мешков отдельно лежала парочка легких охотничьих копий с железными наконечниками, а также пяток луков и парочка колчанов со стрелами. О, будет интересно!» Я тихонько пробормотал под нос и взглядом начал искать парней. Они стояли возле телег и пытались туда заглянуть. Пробравшись к ним, я встал рядом и поинтересовался. «Откуда вещички? Откуда подарки?» «Сами не знаем, а Валуй только отмалчивается», — ответил мне Лан. Когда с разгрузкой было закончено, Валуй тихо переговорил с возницами, и телеги покатили от лагеря. «А ну сюда ко мне! Подошли!» Валуй обратился к нам. И ребята, словно стадо, ломанулись к нему поближе. Я оказался в первых рядах в компании со своими друзьями. «В общем, мы получили дары от храмовой стражи и от общества, и будем изучать владение этим. А то что-то вы слишком боевиты стали», — Валуй хмыкнул и показал зубы. «А кто-то даже считает, что вправе дерзить». Достав нож, он разрезал бечевку, которая стягивала заготовки под копейные древки, И они раскатились по земле. Подхватив, одно из них немного перекидывал из руки в руку. «Кто хорошо себя покажет во владении копьем, тому дозволю брать охотничьи копии, И он кивнул на пяток связанных копий. «С луками также, кто покажет хорошую стрельбу, тому дозволю брать». Подхватив щит из кучи, наставник стал давить нас взглядом, словно прижимая к земле. Шепотки и смешки затихли. «Ну что, Яромир, бери». Он показал наваляющиеся древкие щиты. — Покажи, что умеешь. Али дерзит только и спорить умеешь, как телок неразумный. — Мля, вот как чувствовал. На мне остановились взгляды всех. Щиты были насмешливые и в предвкушении расправы надо мной. Щиты жалостливые и понимающие. Словно все ребята разделились на два лагеря. Одни желали мне позора, другие, наоборот, поддерживали. На плече я ощутил руку Долена, которая сжала мое плечо. Я же кивнул наставнику и пошел выбирать себе снаряжение. Вот свезло-то мне. Ладно, чего ж остается. Только достойно сопротивляться, не оправдываться же перед наставником. Никто не поймет. Хотя достойно сопротивляться, может, и не особо хорошо получится. Скорее, достойно по лицу получу. Главное, достойно. Слаб я с копьем. Вот с топором уже что-то из себя представляю, да и с луком, пожалуй, могу. Оглядев копейные древки, я поднял приглянувшиеся, хотя смысл их выбирать они одинаковы, просто заготовки. Щитами я провозился немного. Видно, с ними работали и некоторые разбиты, дощечки, из которых они сделаны, ходят. Щит обычный круглый щит, доски даже не выгнутые, ручка находится посередине, и если ударить в край, то другой край немного отходит от тела, открывая для удара. Видно тренировочные щиты храмовой стражи. Взяв щит в левую руку, а древко в правую, я встал напротив наставника. «Ну что, покажи нам, на что годен». Ухватив поудобнее древко так, чтобы рука лежала сверху, а древко было в нижней плоскости, Валуи ударил в центр Умбона. «Бом!» разнеслось над всей поляной. Прикрыв тело щитом, копье выставил вперед, я старался держать Валуи подальше. Прекрасно понимая, что против него с копьем у меня просто нет шансов. Удар копья от Валуи прилетает в нижний край, а верхний немного отходит от меня, шаг назад и попытку уйти от следующего удара. Ага, сейчас. Удар от Валуи щитом по верхнему краю мне прилетает прямо в нос, раскроив его. Кровь хлещет и течет по моему лицу. Я же лечу на землю. Вот мудак. Утерев рукавом кровь, бросил взгляд на часть веселившихся ребят. Поднявшись, я вновь встал напротив Алуи, который ходит Гоголем. «Молодец, герой!» Ребенка уронил, гордись. «А я думал, ты уже все. Понравилось тебе лежать?» Хмурясь и направляя мощный поток лекарской силы в руку, прислонил к кровоточащему носу и спустя десяток секунд смог унять хлещущую кровь. Размазав ее по лицу, я приготовился к бою. Он хмыкнул в предвкушении. Я старался следить за его копьем и готов был отпрыгнуть в любой момент. Даже материться про себя перестал. Валуй сделал шаг вперед и начал быстро бить концом древка в щит. Удар за ударом, удар за ударом. Бум-бум-бум. Заставляя прижимать щит к телу. Его удары мешали и отвлекали. Моя рука выстрелила. Древком я метил ему в голову. Удар он принял но косой блок щита и повел щит под древку, заставляя меня немного поворачиваться. Бам! По пальцам прилетел удар щита, со всей силы долбанул мудак. Вскрикнув, я выронил древко и оторвал немного щит от тела. Спустя мгновение пожалел об этом. В мой бок, который не был прикрыт, полетели такие же быстрые и сильные удары концом древка. Он меня не щадил. И с каждым ударом выбивал из меня воздух и отбивал мне потроха. Вот скотина. Спустя пару мгновений я рухнул на землю. Мне тяжело было даже вздохнуть, и казалось, что он отбил мне все внутренности. Уберите его. Лаять может, а укусить нет. Ко мне подбежали мои друзья и отволокли в сторонку. Хорошо, Валуй тебя приложил. Ты как, живой? Вопрос был от гостевита, но все парни меня рассматривали. Нормально, отдышаться только надо. А, ну хорошо, коли так. Ребята меня немного приподняли и опёрли от дерева. Стояли и мялись передо мной. Вы идите к наставнику, а то, мало ли, и вам прилетит. А я отлежусь маленько и приду. Парни помялись и отправились к Валую, а он там разбил часть ребят на пары и наблюдал, устроив поединки. Бог болел, кололо там нещадно, лицо все в высохшей крови, да и пальцы болят, мерзкое чувство. Но что более мерзко, так это чувство беспомощности, которое меня не оставляло после боя с Валуем, где я просто ничего не мог ему противопоставить. От этого было еще больнее. У него и опыта больше во владении копьем, охотник все же, и копье орудий добычи для него. От таких мыслей легче мне не становилось. Что тут сказать, слаб я с копьем, опыта мало. Да и Селенок, что тут говорить, он банально сильнее и мощнее. Мог бы я выиграть, пожалуй, не в этих условиях. Затянуть мог бы и урон ему нанести тоже, если бы вместо копья был топор. Я даже знаю, понимаю, почему он это сделал. Восстановил статус-кво в своих глазах, поставив взорвавшегося, по его мнению, щенка на место и показав, кто в доме батя. Это все понимаю, но так уж очень хочется ему по физиономии съездить. И считаю, что Валуй мне как раз это теперь и задолжал а я при случае стрясу с него должок. Пробью я тебе по морде, обязательно пробью. Прощать вот совсем нет желания, наставник хренов, мудак гребаный. Пусть его ящер дерет без остановки. Пустив лекарскую силу, я прошел с подбитому боку. Немного стало легче, но только немного. Чувствую, не один раз придется лечить. Собравшись силами, оперся на дерево и смог подняться. Покряхтывая, держась за бок, направился к ручью. Очень уж хотелось смыть себя засохшую кровь и напиться воды. Освежившись, я заметил, что этот сучий потрох, мой любимый наставник, и вообще самый лучший из людей, нанес мне травму и, походу, сломал указательный палец. Разглядывая палец, пытался понять, а действительно ли это перелом, или все же ушиб такой, вроде не болит. Ну, подумаешь, нажимаешь на него... А он выгибается до самой тыльной стороны. Спокойно так и никакой боли. Плять, я ж теперь нормально ни копье, ни стрелу в руку не смогу взять, пока не залечу. Вот зараза. А за один присест я вряд ли смогу это сделать. Пару дней. А за это время могут и копии, и луки поделить. Я сидел, рассматривал свой палец, выгибая в разные стороны. Меня такая его пластичность даже забавляла. Ну что ж, одним ударом здесь не отделаешься, как минимум два задолжал. Вернувшись в лагерь, я смог найти две более-менее прямые ветки и, разобрав кистени и, поминая недобрым словом Валуя, смастерил себе шину. Две ветки, одна по ладони, а другая сверху на пальце. А там уже и куском кожи и шнурком закрепить, вот и вышла у меня шина. Два дня пролетело, в скуке и тоске, сидел у опушки, наблюдал, как ребята под руководством Валуи тренируются и периодически пускал целительскую силу, в сломанный палец, да и по больному боку проходился. Синяки на боку начали уже сходить, но все равно доставляли дискомфорт. А шину так пока и не рискнул снять. Вечером же состоялся импровизированный чемпионат на древках от копья, и определилась пятерка, кому Валуй доверил охотничий копь. Мои друзья, к сожалению, финалисты не вошли, даже я сам вряд ли бы вошел в эту пятерку. В десятку попал бы однозначно. Отец меня не натаскивал полноценно на копье. Да, держать научил и хватит. Завтра будут насчет луков решать их пять. И вот здесь мне очень хотелось поучаствовать. Я прекрасно понимал, что смогу выбить себе лук и что неплохо им владею. Но вот чертов палец, смогу ли нормально стрелу взять или прицелиться? Вот и приходилось с большим упорством пускать свою силу в руку и пытаться направить сломанный палец. И не просто направить, а так, чтобы она проникала в поврежденные ткани и залечивала. Вот только весь этот процесс был основан на интуиции и чувствах. И, к сожалению, результат полноценно ощутить не мог, а тем более увидеть. За эти дни Валуй так ни разу и не подошел, только издали поглядывал. Другие ребята подходили, даже поддерживать пытались. Как и понять, почему я не участвую в общих забавах с копьем? Утро. Как много в этом слове. Новый день, новая надежда и вчерашняя грусть. Я также сидел возле опушки и смотрел, как Валуй раздает луки со стрелами и дает указания по стрельбе. Сам же размышлял, стоит снимать шину или еще рано. «С другой стороны, как сниму, так и обратно надену». Но были надежды, что перелом прошел, а также опасения. А вдруг нет, и я зря себя тешу надеждами. Сняв шину, начал аккуратно двигать указательным пальцем. «Хм, вроде нормально, чутка надавил и напряг. Палец не прогибается, держит отлично. Сколько бы и перелом заживал? Седмитс три, может, две. А у меня с применением лекарских сил за три дня. Ух, круто!» А сейчас пойдем и популяем, добудем себе лук. В собственных способностях не было даже сомнения. Эх, ну, Стреглав, помоги. Дядюшка Качей сейчас им покажет, как стрела пускать надо. На лицо выплыл злух мылка. Протиснувшись сквозь толпу, я встал в очередь к стрельбе из луков. Стрелять решили меньше половины учеников. Во-первых, позориться никто зазря не хотел. Да и ежели стрела куда улетит, бегающий ищи ее». А если не найдешь, то отвалу и обязательно от тумаков схлопочешь. Дален! Я обратился к стоящему ближе всех другу. А? Он отвлекся от просмотра. Какие правила наставник установил? Да все просто, вон, видишь куст! он кнул пальцем в зеленый куст. Вот в него надо стрелять. А на земле под ногами камни лежат, от них, значит, стрелять и надо. Там около 70 шагов наставник отмерил. Дается по пять стрел, чем больше попал, тем лучше. Вот и все. Кто победит, тому наставник позволит лук с собой брать и стрел всяких. Ребята шумели и приветствовали каждое попадание криком и улюлюканьем. Подождать все-таки пришлось, пока отстреляются, пока стрелы найдут. Народ обсуждал попадания или промахи. Среди друзей только гостевит рискнул пострелять, и вышло у него не особо. Из пяти выстрелов два попадания, так что он грустно стоял рядом, повесив нос. Дождавшись своей очереди, я подхватил лук. Он был из арсенала храмовой стражи. На таком же я и практиковался. Удивительно, что такие луки выделили еще юнсам для учебы. Неужто ничего попроще не нашлось? Те же щиты качеством не блещут, разбитые и планки ходят. Но луки были другие, сновья. Погладил лук, он был склеен из двух видов древесины, березы и ясеня, а рукоять выполнена из мягкой кожи и приклеена к ложу, дабы пальцы не скользили. Тетива была из тонких сараметных шнурков, перекрученных жилой. Потрогав пальцем тетиву, я убедился в ее хорошем натяжении. Подхватив одну стрелу, оглядел, древко ровное, без сколов и тупая, без наконечника, но с хорошим оперением. Были опасения, что пока парни упражняли, все оперение распушат. Приготовившись положить стрелу на тетиву, я услышал сбоку. «Ирамир! Что, тоже решился пострелять? Думаешь, выйдет лучше, чем с копьем?» — раздался голос какого-то шутника. «Ой, а ты как будто и не видел, что я пришел и в очереди стою. Ты у меня только раздражение вызываешь, или что? Хочешь, чтобы я под смешками и зубоскальствами растерялся? Ну, удачи тебе, Слизень Уральский, обмудок кожаный!» Аккуратно и совсем немного я выпустил дар ветра, хороший прием освоил Яромир. Он позволял чувствовать направление ветра, его колебания, как будто он сам нашептывал, как лучше стрелять, как он заиграет со стрелой, как ее понесет. Вроде может показаться и мелочью, но это было не так. Это позволяло класть стрелы в цель более кучно и реже промахиваться. Вероятно, это не совсем честно, но каждый пользуется тем, что имеет. Вот и я имею дар, и буду им пользоваться для своего удобства. К тому же опытный лучник и без такой помощи обходится. Он сам видит и чувствует, как лучше класть стрелу. Наложив стрелу, я вскинул лук, оттянул тетиву, прицел и выстрел. Только от тетива щелкнула ух. И стрела влетает в немного измочельный куст в десяточку. — Конечно, лучше. Это не с копьем. Здесь другое умение нужно, — ответил я в сторону шутника. Сам же взглядом прошелся по ребятам, мой выстрел и мои слова вызвали одобрение, а наставник даже улыбнулся и подбадривающе мне покивал. Это еще что за чудо. Как только мне Тумаков навесил и душу отвел, так сразу в нормального мужика превратился. Какая прелесть. Следующая стрела и шепот ветра в ушах снова в десяточку. Два из пяти. Таким темпом я точно лук получу в свою пользу. Прицел, выстрел и вновь цель три из пяти. И снова накладываю стрелу на тетиву, прицел и выстрел. «Блядь!» На эмоциях выругался, стрела вонзила в землю возле куста, буквально в нескольких сантиметрах. Черт, ну как так? А по толпе ребят прошел шум от моего промаха. Каждый решил высказаться на этот счет. Взяв в руки пятую стрелу, я ее немного покатал в ладони для успокоения от разыгравшихся нервов. А так хотелось, чтобы было пять из пяти. Прицел, задержать дыхание и выстрел. Все, попал. Четыре из пяти тоже неплохо, но совсем не то, на что я рассчитывал. Молодец, Яромир, ты лучше всех стрелял. Меня окружили друзья и знакомые и загомонили. Я же вроде и рад был, но прекрасно понимал, что мог бы пять из пяти попаданий сделать. А может и к лучшему. Умею считать до десяти, остановись на семи. Вздохнув, я стал наблюдать за оставшимися, еще двум парням предстояло отстреляться. После того, как все отстрелялись, Валуй вышел вперед и, осмотрев лук и стрела, удостоверившись в том, что мы ничего не сломали и не попортили, обвел нас взглядом и спросил. «Кто попал пять раз?» В ответ была тишина. «И зачем он спрашивает, если и сам не видел, что никто не попал?» «Кто попал четыре раза?» «Я!» «Мне пришлось протолкаться чуть вперед и вступить в первый ряд толпы». Он кивнул мне. То попал три раза?» — разнес его голос над лесом. «Я, я, я, я!» — раздалось десятое голосов. «Яромир, лук твой, по остальным еще стрелять!» — решил Валуй. Он даже не стал спрашивать, кто попал два раза. Действительно, какой смысл? «А почему Яромиру сразу лук, а нам снова стрелять?» Взгляд Валуй потяжелел и прошелся по толпе. Он словно решал, стоит ли отвечать или исчесть эту глупость дерзостью и наказать взорвавшегося щенка. — Потому, — рявкнул Валуй, — он попал четыре раза, а вы нет. Стреляйте. Повернувшись ко мне, Валуй ткнул пальцем в сторону шатра. — Иди, бери свой лук, колчан там же рядом. Выбрав себе лук, я вскрыл колчан и осмотрел. Тетива, смазанная жиром и из десяток стрел с разными наконечниками. Вот теперь можно и переходить на мясную диету. Можно будет охотиться. Тихонько, контролируя силу жизни, вливал ее в куст смородины, который по удачному стечению обстоятельств никто не затоптал. Когда его нашел, он был еще маленьким, еле заметным, мне по щиколотку. И вот спустя три дня экспериментов по вливанию моей целительской силы Он вырос мне по колено и стал полноценным кустом смородины, а не чахлым ростком. С каждым днем он вырастал все больше и набирался сил. И куст уже начал плодоносить, видны уже цветочки и маленькие ягодки. Соответственно, я могу судить, что моя сила может влиять на растения. Это не просто целительский дар, а нечто большее, дар жизни или магии жизни. Интересно, а если вливать силы перестану, продолжит ли куст расти или его рост замедлится и будет соответствовать природному, который был до моего вмешательства или не до конца израсходованная моя сила, некоторое время продолжит влиять на рост растения? Занимательный вопрос. Ладно, оставим пока на потом. В любом случае эксперимент будем считать удачным. Первый у меня не просто дар целительский, а дар жизни. Второе, я могу влиять на рост растений, ускорять его, соответственно, при моей помощи они начнут раньше плодоносить. Интересно, а поле засеянное смогу осилить, или нужно будет каждому растению отдельно помогать? Я так скоро в полноценного ботаника превращусь. С научным подходом заведу лабораторный журнал на нос очки и белый халат, а за пояс топор да побольше, чтобы всякие не мешали. Губы растянулись в улыбку от представившейся картины ярамир так и знал что тебя найду здесь ко мне приблизился лан ты слышал что валуй сказал а в голове крутилась какая то мысль и лан меня с нее сбил нет опять небось охотничью партию собирает и мне придется идти не он помотал головой нас завтра на испытание отправляют чего мысли судорожно закрутились трудно было переключиться испытание какое испытание а все понял Да, время быстро пролетело. С момента, как я получил лук, Валуй активно взялся за наше обучение. Он нас учил разным премудростям, как правильно охотиться и ходить в лесу, опасностям, которые могут подстерегать, как снимать шкуры животных, дабы не повредить, ритуалам, чтобы лесные духи не причинили вреда или вовсе не обратили внимания. Я был поражен, когда узнал, что местный лесовик – это далеко не добрый дедушка. И ему лучше на глаза не попадаться, если жизнь дорога. Черт его знает, есть он или нет. Я только слышал, что где-то и когда-то кто-то с ним столкнулся и смог выжить. Так что его существование все-таки под сомнением. За это время я полноценно свыкся с происходящим вокруг. Даже с тем, что я уже не калека на дне социальной жизни. И что могу пролететь на своих двоих, едва косая земли, а не еле плестись, подворачивая негнущуюся ног. Только одно и это стоило того риска, на который я пошел. А еще и дар, дар жизни и дар воздуха, которым я владел. И плевать на все остальное. Но все же страх вновь стать калекой и ненужным инвалидом меня мучил по ночам. Не так было страшно умереть, как вновь стать беспомощным и ненужным. Все, прекращаем эти мысли. Они дядюшку Кащея чуть не сожрали. Не надо мне этого. «Это же хорошо, Лан, мы скоро сможем стать настоящими мужами!» Я ему улыбнулся. «А ты не знаешь, что за испытание?» Валуй не говорил. не Только то, что завтра на него отправляемся!» «Мне ж тогда до Маруши надо успеть, она мне вещь одну должна отдать. И что же?» «Огниво! Или ты думаешь, у меня нож сам по себе появился?» «Хотя, какой нож? Так, полоска дренового железа!» «Ах, вот оно как!» А я все гадал, чего это ты туда всю дичь тащишь. Ага, без ножа хоть и такого плохо в лесу. Все, ладно, я побежал. Успеть бы до вечера вернуться да отдохнуть. Нельзя нам его завалить.